Глава 39. Поездка на острова озера моно Спасительный прыжок. Буря на озере. Избыток мыльной пены. Неделя в горах Сьерры. Странный взрыв. Куча печка ушел. Однажды ясным знойным утром, лето было в полном разгаре, мы с Хигби сели в и поехали обследовать острова. Мы давно уже хотели это сделать, но все откладывали, страшась непогоды. Здесь сильные буря не редкость, и такой у твоей грибной лодки, как наша, ничего не стоит опрокинуться. А это означало бы верную смерть даже для самого стойкого пловца, потому что ядовитая щелочь точно огнем выжгла бы ему глаза, да и внутренности выявил бы зачерпнее он воды. Считалось, что до острова 12 миль прямиком, путь долгий и жаркий, но утро было тихое и солнечное, а озеро такое зеркальное, гладкое и спокойное, что мы не устояли перед соблазном. Итак, мы наполнили водой две большие жестяные фляги, ибо мы не знали, где именно на Большом острове находится ключ, о котором нам говорили, и отправились. Мускулистые руки Хигби быстро двигали лодку, но добравшись до цели, мы почувствовали, что покрыли не 12, а никак не меньше 15 миль. Мы пристали к Большому острову и вышли на берег. Мы отхлебнули из обеих флаг, флег, и оказалось, что вода протухла на солнце. Она стала такая мерзкая, что мы не могли ее пить. И тогда мы ее вылили и пошли искать ключ. Жажда быстро усиливается, как только обнаружишь, что утолить ее нечем. Остров представлял собой длинный, довольно отлогий холм, сплошь покрытый серым слоем пепла и пемзы. Мы увязали в нем по колен на каждом шагу, а вершину грозной стеной окружали обгорелые уродливые камни. Взобравшись на вершину и очутившись внутри этой каменной ограды, мы увидели всего лишь вытянутую в длину неглубокую впадину, устванную пеплом и кое-где полоски мелкого песку. Там сям из трещин в камнях выбивались струйки пара, свидетельствующие о том, что хотя этот, этот древний кратер ушел на покой, жар еще тлеет в его топках. Подле одной из таких струек стояло единственное на острове дерево, невысокая сосенка, очень красивая и безупречно симметричная. Она была яко, она ярко-красная от того, что пар, непрерывно обтекая ее ветви, давал им нужную влагу. Как не похож был этот сильный, красивый чужак на окружающую его унылую мертвую пустыню. Словно светлый дух в надевшем траур семействе. Мы искали ключ повсюду. Прошли весь остров в длину, две-три мили, и дважды в ширину. Терпеливо карабкались на груды пепла, потом, сидя, съезжали вниз с другой стороны, вздымая густые тучи серой пыли. Но мы не нашли ничего, кроме одиночества, пепла и гнетущей тишины. Потом мы заметили, что поднялся ветер и забыли про жажду. Нам грозила куда более серьезная опасность. Понадеявшись на тихую погоду, мы не потрудились привязать лодку. Мы кинулись к пригорку, откуда видно было место причала. И вот, ну, словами это словами не опишешь охватившего нас ужаса, лодка исчезла. И по всей вероятности на всем озере другой лодки не сыщешь. Положение наше было не из приятных. По правде говоря, оно было отчаянным. Мы оказались пленниками на необитаемом острове. Наши друзья, хоть и находились поблизости от нас, ничем пока не могли нам помочь. А больше всего пугало нас мысль, что у нас нет ни пищи, ни воды. Но тут мы увидели нашу лодку. Она медленно плыла в ярдах пятидесяти от берега, покачиваясь на пенистых волнах. Она плыла все дальше и дальше, не торопясь, но и не приближаясь к нам. Мы шагали вровень с ней, поджидая несмилости львится над нами судьба. Так прошел час, и наконец показался небольшой выступ берега, и Хигби побежал вперед и встал на самый край, готовясь к атаке. Если нас постигнет неудача, все пропало. Лодка теперь постепенно приближалась к берегу. Но достаточно ли быстро она приближалась, чтобы нам успеть перехватить ее? Вот что было важнее всего. Когда между нею и Хигби оставалось 30 шагов, я так волновался, что положительно слышал биение собственного сердца. А когда немного погодя, она медленно плыла на расстоянии какого-нибудь ярда от берега и казалось, вот-вот пройдет мимо, сердце мое замерло. Когда же она поравнялась с нами и начала отдаляться, а Хигби все еще стоял неподвижно, точно каменный стукан, оно совсем остановилось. Но в следующее мгновение он сделал огромный прыжок и очутился на корме лодки, и тогда мой ликующий клич огласил пустынные просторы. Но Хигбек тут же охладил, охладил мой восторг. Он сказал, что его ничуть не тревожило, пройдет ли лодка достаточно близко для прыжка, лишь бы расстояние не превышало 10 ярдов. Он просто закрыл глаза и рот и добрался бы до нее вплавь А этот дурак об этом и не подумал. Хм. Плохо кончиться могло только долгое плавание. По озеру ходили волны, ветер усиливался. К тому же становилось поздно, уже шел четвертый час. Пускаться в обратный путь было рискованно. Но жажда томила нас, и мы все же решили попытаться. Хигби сел на весла, я взялся за руль. После того, как мы с великим трудом покрыли одну милю, мы поняли, что дело наша дрянь. Буря разыгралась не на шутку, вздымались увенчанные пенистыми гребнями волны, черные тучи заволокли небо, ветер дул с яростной силой. Следовало бы возвратиться на остров, но мы не решались повернуть лодку. Как только она стала бы вдоль волны, она бы тут же, разумеется, прокинулась. Мы могли спастись, только введя ее прямо вперед». Дело это было непростое. Лодка шла тяжело, глубоко зарываясь в воду то носом, то корбой. Случалось, что у Хигби одно весло соскальзывало с гребня волны, и тогда другое весло поворачивало лодку на 90 градусов, вопреки моему громоздкому рулевому устройству. Мы промокли насквозь от непрерывный брызг, и лодка иногда зачерпывала воду. Мой, путник, мой спутник обладал недюжиной силой, но и ему становилось невмоготу, и он предложил поменяться местами, чтобы ему немного отдохнуть. Однако я сказал, что это невозможно. Если ехать на минуту, пока мы будем меняться местами, отпущу рулевое весло, лодка непременно станет вдоль волны, опрокинется, и не пройдет и пяти минут, как в наших внутренностях соберется сотня галлонов мыльной пены, и она сожрет нас с такой быстротой, что мы даже не поспеем на дознание собственной гибели. Но всему на свете приходит конец. Перед самым наступлением темноты мы с триумфом носом вперед вошли в порт. Хигби закричал «Ура!» и бросил весла. Я тоже бросил свое. Волна подхватила лодку, и она перевернулась. Боль, которую причиняет щелочная вода, попадая на ссадины, волдыри и царапины, нестерпимо, и унять ее можно, только смазавшись жиром с головы до пят. Но все же мы наелись, напились и отлично проспали ночь. Описывая диковинное озеро моно нельзя не сказать о живописных, высоких, как башенки, глыбах беловатого крупнозернистого камня, похожего на застывший известковый траствор, который встречается на всем побережье озера. Если отломать кусок от такой глыбы, то можно отчетливо увидеть глубоко сидящие в породе окаменелые яйца чаек, полностью сохранившие свою форму. Как они туда попали? Я просто констатирую факт, ибо это факт, и предоставляю читателю, сведущему в геологии, разгрызть на досуге сей орешек и найти разгадку по своему усмотрению». Спустя неделю мы отправились в горы рыбачить и, разбив лагерь под сенью снежного пика замок, несколько дней успешно ловили форель в прозрачном озерке, 10 футов выше уровня моря. В жаркие августовские дни мы находили прохладу, усаживаясь на снежные сугробы в 10 футов высотой, а по краям сугробов зеленела нежная травка и цвели пышные цветы. Ночью мы развлекались тем, что промерзали насквозь. Потом мы вернулись на озеро моно и, убедившись, что до, до поры до времени за цементом, Погоня за цементом прекратилась, уложили вещи и перебрались обратно в Эсмеральду. Мистер Баулу немного поразведывал, но остался недоволен результатами и один уехал в Гумбольд. В это время произошел случай, интерес к которому никогда не остывал во мне по той простой причине, что благодаря ему чуть не состоялись мои похороны. В свое время жители Эсмеральды, опасаясь нападения индейцев, припрятали порох в надежных местах, но так, чтобы он был под рукой, когда понадобится. Один из наших соседей положил шесть банок пороху в духовой шкаф старой, пришедшей в негодность печки, которая стояла во дворе около открытого сарая, и с того дня и думать о нем забыл. Мы наняли полумирного индейца выстирать нам белье, и он расположился со своей лоханью под навесом сарая. Старая печка торчала в шести футах от него, перед самыми его глазами. Глядя на нее, он решил, что стирать в горячей воде лучше, чем в холодной, поставил на нее котел с водой и развел огонь под самым и развил огонь под забытым пороховым складом. Затем он вернулся к своим ваханям. Вскоре и я вошел под навес, подбросил индейцу еще несколько штук белья и уже открыл было рот, чтобы заговорить с ним, как вдруг печка с грохотом взорвалась и исчезла, не оставив после себя ни осколочка. Обломки ее упали на улице, в добрых двухстах ярдах от нас. крыш над нашими головами на три четверти обвалилась, и одна дверца печки, расколов пополам небольшой столик у самых ног индейца, прожужжала между нами и врезалась в заднюю стенку сарая, почти пробив ее насквозь. Я побледнел, как полотно, обессилев, как котенок, и не мог выговорить ни слова. Но индейец не выказал ни тревоги, ни страха, ни даже замешательства. Он только бросил стирать с минуту. Нагнувшись вперед, разглядывал чистое, гладкое место, оставленное печкой, и затем изврек. Пфф, куча печка ушла. После чего, как ни в чем не бывало, опять взялся за стирку, словно печки так и полагалось вести себя. Для ясности сообщаю, что куча на англо жаргоне означает «весь». Читатель оценит предельную для данного случая меткость этого выражения.